Годы знания не пропали впустую. У него было время многое повидать и о многом подумать. Ликурк объездил Малую Азию и Египет, посетил Крит и, вернувшись на родину, привез проект новых законов страны. По этим законам царская власть в Спарте должна была переходить по наследству, причем править страной полагалось двум царям сразу. помощь которым придавался совет старейшин из 28 геронтов. Кроме того, наиболее важные вопросы должны были обсуждаться на народных собраниях, где правом голоса пользовался каждый гражданин, достигший 30 лет. Законы Ликурга предполагали равенство имущества для всех граждан страны и много других демократических нововведений. Легенда рассказывает, что Ликург заставил спартанцев поклясться, что они ни в чем не изменят законы в его отсутствие, и пустился в новые путешествие, во время которого сознательно уморил себя голодом, велев сжечь собственный труп, а пепел развеять в море. Иначе спартанцы, перенеся его отсанки в Спарту, могли бы считать себя свободными от торжественно данной клятвы. Безусловно, большинство законов Ликурга является образцом человеческой мудрости. Для нас наиболее существенно то, что они обращали особое внимание на физическое развитие людей, в силу чего ими строго до мельчайших подробностей регулировался образ жизни граждан Спарты. Ликургова законы ограничивали частные собственности. обязывали жителей страны вести здоровый и умеренный образ жизни спартанцы должны были до самой смерти оставаться военно обязанными принимая активное участие во всех войнах своего государства не имели права уделять значительного внимания своему быту обедать могли только в се в общественных столовых и до семи лет воспитывать своих детей в государственных школах под руководством опытных воспитателей. Как известно, суровость спартанского воспитания вошла в поговорку. Вероятно ли, Курк смог не только создать и обосновать теорию воспитания, но и умело пропагандировал свои идеи. Легенда рассказывает, что однажды он отобрал у отчинившейся собаки двух щенков и посадил их в глубокую яму, куда никто из людей не входил, а воду и пищу опускали вниз на веревки. Двух других щенков от той же собаки Ликурк ставил расти на свободе, где они могли общаться с людьми и другими животными. Когда щенята выросли, он в присутствии большого скопления народа Проделал интересный опыт, выпустив на виду этих собак зайца. Как и ожидал ликург, щенок, выросший на свободе, погнался за зайцем, догнал его и задавил. Второй щенок, выращенный в яме, повел себя совсем иначе. Вместо того, чтобы помочь брату, он сам кинулся на утек от зайца. Можно ли еще ярче продемонстрировать значение воспитания в формировании характера? Если легенда правдива, Ликурга следует считать основоположником экспериментальной педагогики. Нельзя сказать, что у Ликурга не было последователей. Ученые и педагоги давно уже обратили внимание на важность первых лет жизни ребенка для формирования личности будущего человека. Есть сторонники у Ликурга и в наши дни – Но ни одно современное государство не рискнуло узаконить принудительное воспитание малолетних детей. А жаль. Кто из родителей не любит своего дитяти, не оберегает его от жизненных трудностей, опасностей, невзгод, от всяческих болезней и усталости? Да и можно ли поступать иначе? Любовь к ребенку — такое естественное и такое понятное чувство, что иначе вести себя мы просто не можем. Плохо только, что большинство при этом нередко перебарщивают и тем самым наносят непоправимый вред самому дорогому для нас существу. Опыты показали, что молодые крысы, которые в первые дни после рождения подвергались механическим и электрическим раздражителям, или периодическому охлаждению во взрослом состоянии лучше переносят голодание, недостаток, воды и холод. Воздействие на организм детенышей сельскохозяйственных животных,